30 масло вы могли отправить с первой отходящей партии, и потому нихлюдов готовился к отъезду. Но дел у него было столько, что он чувствовал, что сколько бы времени свободного у него ни было, он никогда не окончит их. Было совершенно противоположное тому, что было прежде. Прежде надо было придумывать, что делать. И интерес дела был всегда один и тот же. Дмитрий Иванович нихлюдов А между тем, несмотря на то, что весь интерес жизни сосредотачивался тогда на Дмитрии Ивановиче, все дела эти были скучны. Теперь все дела касались других людей, а не Дмитрия Ивановича. И все были интересны и увлекательны, и делать их было пропасть. Мало того, прежде занятия делами Дмитрия Ивановича всегда вызывали досаду, раздражение, Эти же чужие дела большей частью вызывали радостное настроение. Дела, занимавшие в это время Хлюдова, разделялись на три отдела. Он сам своим привычным педантизмом разделял их так и сообразно этому разложил в три портфели. Первое дело касалось масловой и помощи ей Это дело теперь состояло в ходатайстве о поддержании подданного на высочайшее имя прошения и в приготовлении к путешествию в Сибирь. Второе дело было устройство имений. В панове земля была отдана крестьянам под условием уплачивания и ренты для общих и их крестьянских потребностей. Но для того, чтобы закрепить эту сделку, надо было составить и подписать условия извещания. В Кузьминском же деле оставалось ещё так, как он сам устроил его, то есть, что деньги за землю должен был получать он, но нужно было установить сроки и определить, сколько брать из этих денег для жизни и сколько оставить в пользу крестьян. Не зная, какие расходы будут предстоять ему при его поездке в Сибирь, он не решился ещё лишиться этого дохода, хотя наполовину убавил его. Третье дело было помощь арестантам, которые всё чаще и чаще обращались к нему. Сначала, приходя в сношение с арестантами, обращавшимися к нему за помощью, он тотчас же принимал ходатайствоет за них, стараясь облегчить их участь. Но потом явилось так много просителей, что он почувствовал невозможность помочь каждому из них. И невольно был приведён к четвёртому делу, более всех других в последнее время занявшему его. Четвёртое дело это состояло в разрешении вопроса о том, что такое, зачем и откуда взялось это удивительное учреждение, называемое уголовным судом, результатом которого был тот острог, с жителями которого он отчасти ознакомился. И все те места заключения от Петропавловской крепости до Сахалина, где томились сотни, тысячи жертв этого удивительного для него уголовного закона. Из личных отношений с арестантами, из расспросов адвоката, осторожного священника, смотрителя и из списков, содержавшихся, них Людов пришёл к заключению, что состав арестантов, так называемых преступников, разделяется на пять разрядов людей. Один первый разряд люди совершенно невинные жертвы судебных ошибок, как Манимой поджигатель Меньшов, как Маслова и другие. Людей этого разряда было не очень много. По наблюдениям священник около семи процентов. Но положение этих людей вызывало особенный интерес. Другой разряд составляли люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах. как озлобление, ревность, объянение и тому подобное. Такие поступки, которые почти наверно совершили бы в таких же условиях все те, которые судили и наказывали их. Этот разряд составлял, по наблюдению Нехлюдова, едва ли не более половины всех преступников. Третий разряд составляли люди, наказанные за то, что они совершали по их понятиям, самые обыкновенные даже хорошие поступки, но такие, которые по понятию чуждых им людей, писавших законы, считались преступлениями. К этому разряду принадлежали люди, тайно торгующие вином, перевозящие контрабанду, рвущие траву, собирающие дрова в больших владельческих и казённых лесах. К этим же людям принадлежали ворующие горцы и ещё неверующие люди, обворовывающие церкви. Четвёртый разряд составляли люди, потому только зачисленные в преступники, что они стояли нравственно выше среднего уровня общества. Таковы были сектанты, таковы были поляки, черкесы, бунтовавшие за свою независимость, таковы были и политические преступники, социалисты и стачечники, осуждённые за сопротивление властям. Процент таких людей, самых лучших общества по наблюдению них Людова был очень большой. Пятый разряд наконец составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше виновато, чем они, перед обществом. Это были люди заброшенные, одурённые постоянным угнетением и соблазнами, как тот мальчик с половиками и сотни других людей, которых видел нихлюдов в остроге и вне его.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 из порченных людей, которых новая школа называет преступным типом, и существование которых в обществе признаётся главным доказательством необходимости уголовного закона и наказания. Эти так называемые испорченные, преступные, ненормальные типы были, по мнению Нихлюдова, ни что иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом.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 И с молодого попавший в шайку воров, и вместе с тем одарённый необыкновенным даром комизма, которым он привлекал к себе людей. Он просил у них людского защиты, но между тем подтрунивал и над собой, и над судьями, и над тюрьмой, и над всеми законами, не только уголовными, но и божескими. Другой был красавец Фёдоров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 Сначала ответ на этот вопрос Нихлюдов надеялся найти в книгах и купил все то, что касалось этого предмета. Он купил книги Ламброза и Графала и Ферри и Листа и Маутсли и Тарда и внимательно читал эти книги. Но по мере того, как он читал их, он все больше и больше разочаровывался. С ним случилось то, что всегда случается с людьми.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 Есть ли прирожденная безнравственность? Что такое нравственность? Что такое сумасшествие? Что такое вырождение? Что такое темперамент? Как влияют на преступление климат, пища, невежество, подражание, гипнотизм, страсти? Что такое общество? Какие его обязанности и прочее и прочее? Рассуждения эти напоминали них людово полученный им раз ответ от маленького мальчика, шедшего из школы.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 и потому не позволял себе ещё верить в справедливость того ответа, который в последнее время всё чаще и чаще представлялся ему.